По другую сторону сада, по улице Пьера Кюри, сотрудники профессора Рыго, которых Мари зовет соседями визави, на основе своих исследований разрабатывают терапевтические методы для борьбы против рака. С 1919 по 1935 год 8319 больных прошли лечение в Институте Раби. Клод Рыго тоже патриот своей лаборатории. Он лез из кожи, чтобы собрать все средства вооружения, необходимые для его дела. Ради аппаратуры, помещений, больницу, ввиду огромного количества больных и неотложных материальных нужд, ему пришлось брать радик в долг. Родное объединение доверило ему 10 грамм. Пришлось взывать к правительствам о субсидиях и прибегать к частным пожертвованиям. Барон Анри Ротшильд и братья Лазар были главными жертвователями некий необычайно щедрый и деликатный покровитель науки, прибегший к сложным мерам предосторожности, чтобы скрыть свое имя, подарил фонду Кюри три миллиона четыреста тысяч франков. Так создался самый крупный научный центр Франции по изучению и применению радиотерапии. Он приобрел огромный научный вес. Более 200 врачей с пяти континентов обращаются с просьбой пройти в нём стажировку для изучения нового способа лечения рака. Мадам Кюри не принимает никакого участия в биологических и медицинских работах института, но внимательно следит за ними. Она в лучших отношениях с профессором Рего, исключительным товарищем в работе, человеком высокой чести и полного бескорыстия. Подобно Мари, он ненавидит славу. Также как она всегда откладывается от благодеяний по отношению к себе, если бы он имел частную практику, он бы заработал бы большое состояние, но эта мысль даже не приходила ему в голову. Хотя успехи радиотерапии в руках квалифицированных специалистов в Кичали обоим экс-директорам института, но их мучила одно и то же отчаятельство. Они были свидетелями бесстыдными и полными отчаяния Недобросовестное использование радия невежественными врачами, которые слепо лечили больных радиоактивными веществами, даже не подозревая об опасности подобного лечения. Публике предлагались лекарства или косметические средства на радии, иной раз даже с упоминанием имени Кюри. Но бросим их в суди. Скажем просто, что моя мать, семейство Кюри, профессор Рёго и институт радия Никогда не имели никакого отношения к подобным предприятиям. Вгляните, нет ли чего важного, обращается усталая Мари к милой и интеллигентной секретарше, мадам Розе, указывая на вчерашнюю почту. Адрес на конвертах часто бывает короток: Париж, мадам Кюри, или Франция, мадам Кюри, учёный. Добрая половина корреспонденции содержит просьбы об автографе. Или нелепые письма. В ответ любителям посылается карточка с печатным текстом. Не имея желания давать автографы и делать надписи на своих портретах, мадам Кюри просит извинить ее. Что касается людей экзальтированных, всяких неведомых изобретателей, преследуемых навязчивой идеей, безумцев влюбленных или угрожающих, которые изводят разноцветные чернила на четырех, а то и на восьми страницах, для них один ответ — молчание. Кроме таких есть и другие письма. Добросовестная Мария диктует секретарше послания с заграничным коллегам по науке. Ответы на отчаянные издывания людей воображающих, что она может излечить всякую болезнь, облегчить любое страдание. Осторются ещё письма о поставщиках аппаратуры, сметы, накладные, ответы на циркуляры высшего начальства, целая уйма административной переписки, которую Мария распределяет по сорока таким папкам. Однако этих сорок семи папок недостаточно для всех внешних отношений мадам Кюри. Ее изводят просьбами о личном свидании. Во вторник и пятницу она с утра надевает лучшее черное платье. Надо быть в приличном виде. Сегодня мой приемный день, говорит она мрачно нахмурив брови. В вестибюле лаборатории ждут желающие поговорить с Мари, в их числе и журналисты, заранее озарченные заявлениям мадам Розе. Мадам Кюрию вас примет только в том случае, если вам нужны от нее какие-нибудь технические сведения. Интервью по личным вопросам она не дают. Хотя Мари бывает крайне вежлива, но ничто не располагает собеседника продолжить разговор. Немаленькая суровая приёмная, не жесткие стулья, не нервный тик в пальцах ученый, не мрачное подглядывание Мари на стенные часы. В понедельник и в среду. Едва проснувшись, Мария уже волнуется, нервничает. В пять часов у нее лекция. После завтрака она запирается у себя в кабинете на набережной Батюн. Она готовит лекцию, пишет на листе бумаги план. В половине пятого идет к лаборатории и снова уединяется в маленькой комнате отдыха. Она томится, напряжена и недоступна. Вот уже двадцать пять лет, как Мария преподает. И всегда, каждый раз, как ей предстоит войти в малый амфитеатр, где её ждут 20 или 30 студентов, стоящих при её входе, её охватывает робость. Ньютонимия, нечеловеческая деятельность. В свободные минуты Мари пижот статьи и книги, и затопия, и изотопы, короткую прочувствованную биографию Пьера Кюви, научную работу и ток своей лекционной деятельности. Эти блестящие плодотворные годы были и временем драматических событий. Мадам Кюри угрожала слепота. Еще в 1920 году врач предупредил ее, что в результате катаракты на обоих глазах она мало по-малу ощутится в темноте. Мари скрыла от других свое отчаянное будущее, не падая духом, сказала об этом только дочерям и тут же указала им на возможность извлечения. операцию через 2-3 года. А до этого потускнение хрусталиков создаёт между нею и окружающим миром постоянный туман. Мари Брони, 10 ноября 1920 года. Самые большие неприятности причиняют мне глаза и уши. Моё зрение очень ослабло, и этому, вероятно, мало чем поможешь. Что касается слуха, то меня преследует постоянный шум в ушах. И надё бе очень сильный. Это меня сильно тревожит. Моя работа может затормозиться или же стать просто невозможной. Вот может, Радей и помог бы чем-нибудь в моих недомоганиях. Но никто этого не знает, наверное. Вот моим счастьем, не говоря об этом никому, главное берегись, чтобы об этом не пошёл слух. А теперь поговорим о другом. Не говори об этом никому. Это лейтмотив всех разговоров Марис с Иреной Евой, с братом, сёстрами, единственными поверенными её тайны. У неё одна навязчивая мысль не допустить, чтобы хоть не будь ни скромности, распространилось это новость, чтобы в какой-нибудь газете появилась заметка: "Мадам Кюри инвалид". Врачи Мураси и Пти стали её сообщниками. Больная назвалась вымышленным именем. Это мадам Каре, пожилая неизвестная дама, больная двойной катарактой, а не мадам Кюри. Ева заказывает очки для мадам Каре. Если Мари Блудда, как в тумане непроницаемом для её глаз, собирается перейти улицу или взойти по лестнице, то одна из дочерей берёт её за локоть и недометным нажатием своих пальцев предупреждает об опасности или препятствии. За столом Надо подсовывать ей прибор в сталонке, в то время как она шарит по скальперти якобы уверенной рукой. Но как разыгрывать эту жестокую трагикомедию в лаборатории? Ева посоветовала ей довериться своим непосредственным сотрудникам, чтобы они заменяли её у измерительных приборов и микроскопов. Мари сухо ответила: "Никто не обязан знать, что у меня испорчены глаза. Для таких тонких работ Мадам Тюри забрала технику слепца. Она пользуется сильными лупами, ставит на школах приборов вивные и хорошо видные заметки, выписывает огромными буквами свои заметки для справок при чтении лекций, и ей удаётся разбирать их даже в плохо освещённой аудитории амфитеатре. Чтобы скрыть свою болезнь, она прибегает к бесчисленным уловкам. Например, кто-нибудь из учеников должен показать ей негатив, на котором есть тоненькие процарапанные чёрточки отметки. Мари, путём хитрых, очень ловких расспросов, добивается от ученика необходимых ей сведений, чтобы мысленно представить себе вид данного снимка. Только тогда она берёт в руки стеклянную пластинку и притворяется, что видит эти чёрточки. Несмотря на все предосторожности, Сотрудники лаборатории подозревают, какая драма происходит, но лаборатория молчит, делая вид, что ничего не знает, разыгрывая свою роль не хуже, чем Мари. Мари Тюри, Еве, тринадцатого июля тысяча девятьсот двадцать третьего года. Милочка, я предполагаю, оперироваться в среду восемнадцатого утром. Достаточно, если ты приедешь накануне. Ужасная жара, и я боюсь, что ты сильно устанешь. Нашим друзьям по коллекту, скажи, что я не в состоянии одна справиться с корректурой, которую мы делали с тобой, и что ты нужна мне, так как от меня требуют срочно закончить эту работу. Целую, М. Приписка: говорим как можно меньше. В клинике страшно жарко, едва в чайной ложечке кормят неподвижную, ничего не видящую мадам Кюри с забинтованным лицом и головой. Подавленное настроение от неожиданных осложнений, от кровотечений, длившихся несколько недель и заставлявших терять надежду на выздоровление. Ещё две операции в марте 1924 года, четвёртая операция в 1930 году. Едва освободившись от повязок, Мария учится смотреть своими оперированными глазами, лишёнными хрусталиков и неспособными к аккомодации. Через несколько месяцев после первой операции она пишет Еве из Ковалера. Я привыкаю передвигаться без очков и сделала успехи. Участвовала в двух прогулках по горным тропинкам, каменистым и не очень удобным для ходьбы. Всё обошлось благополучно, и я могу ходить быстро без неприятных случаев. Больше всего мешает мне раздвоенность зрения. От этого мне трудно различать встречных людей. Каждый день я прошнесь теней и в письме. Пока это даётся труднее, чем ходьба. Конечно, тебе придётся помочь мне в составлении статьи для британской энциклопедии. Мало помалу Мария одерживает победу над плохой судьбой. Благодаря сильным очкам она приобретает почти нормальное зрение. Выходит из дома одна, сама водит автомобиль, а в лаборатории ей снова удаётся тонкие измерения. Последнее чудо чудесной жизни. Мари воскресает из мрака. Вновь обретает столько света, сколько нужно, чтобы работа работать без конца. Кротенькое пятно м-дам Кюри к брони сентября 1927 года открывает тайну этой победы. Времена меня теряю мужество и говорю себе, что мне надо бросать работу, ехать в деревню и заниматься садоводством. Но множество забот держит меня здесь. И я не знаю, когда смогу поступить таким образом. Не знаю и того, смогу ли жить без лаборатории, даже если буду писать научные книги. Не знаю, могу ли жить без лаборатории. Чтобы понять это признание, надо видеть Марию Приборов в то время, когда, закончив свои дневные дела, она может наконец отдаться своей страсти. недоরীсима от возможности той или другой операции, осунувшееся лицо Маре воرخ за эту бывцию увлечение работой. Трудная работа стеклодоба, который Мари владеет торф и в пинчивки, или точно проведённое измерение, подобной вызвало у неё огромную радость. Одна из сотрудниц Мари, мадмозель Шамье, впоследствии описыт эту будничную мадам Кюри с её пленительными чертами Ни увековеченными ни одной фотографией. Она сидит у аппарата и делает измерения в полутёмной комнате, на ровной нетопленной, чтобы избежать колебаний температуры. Последовательность действий в данной операции, пуск аппарата, включение хронометра, взвешивание и тому подобное, осуществляется мадам Кюри поразительно точно и гармонично. Ни одному пианисту Не делать большей виртуозности у того, что делают руки мадам Кюри. Это сверхгенная техника, стремящаяся свести к нулю коэффициент личной ошибки. Если мадам Кюри быстро закончив вычисления для проверки сделанной ею операции, убедиться, что отклонения меньше допустимого предела и подтверждают точность взвешиваний, лито её выражает искреннюю, нескрываемую радость. Когда мадам Кюри садилась за какую-нибудь научную работу, весь остальной мир переставал существовать. В 1927 году, когда Эрен тяжело болела, что очень беспокоило и приводило в уныние Мари, кто-то из друзей зашел к ней в лабораторию, справиться с здоровьем дочери. Его встретил леденящий взгляд и лаконичный ответ. Едва он вышел из лаборатории Как Мари в негодовании сказала ассистенту: "Не дают даже спокойно поработать". Тот же мадмозель семья описывает мадам Кюри вцело занятую очень важным опытом получением актиния X для спектра альфа-частиц. Последней работой Мари перед смертью требуется получить чистый актиний X в таком химическом состоянии, чтобы он не давал эманации. Дня не хватало для этой операции. Мадам Кюри не обедает, остаётся в лаборатории и по вечерам. Но выделение этого элемента идёт медленно, значит, придётся поработать и ночью, чтобы получаемый источник радиоактивности не успел потерять часть своей силы. 2 часа ночи, остаётся произвести последнюю операцию. В течение часа центрифугировать жидкость на специальной установке. Вращение центрифуги создаёт утомительный шум. Но Мари сидит рядом с ней и не желает уходить из помещения. Она смотрит на машину так, как будто страстное желание получить удачный результат может путем внушения ускорить осаждение аффиния X. Для Мари в этот момент не существует ничего, кроме центрифуги, ни ее завтрашний день, ни ее усталость. Это полный отказ от своей личности, сосредоточение всей души. На выполняемой работе. Если опыт не дает желаемого результата, у Мари вид человека страженного неожиданным несчастьем. Она сидит на столе, скрестив руки, сгорбившись, с пустым взглядом и в это время похожа на старую, очень старую крестьянку, молчаливую, убитую горестной утраты. Сотрудники, глядя на нее, предполагают какой-нибудь несчастный случай, драму, спрашивают, в чем дело. Мария мрачным тоном даёт эферповые пояснения. Неудолось затадить к тени икс, а то и прямо обвинит врага. На меня иржит полоний. Но при каждом успехе она становится трепетной, живой, весёлой. Хисливая она миритсь с наукой, готова смеяться и приходить в отпешение. Если кто-нибудь из коллег, воспользовавшись её хорошим настроением, Попросит показать какой-нибудь опыт, она с готовностью подведёт его к счётчику частиц и сама будет восхищаться свечением минерала виллимита под действием радия. При этом серые глаза её блестят от удовольствия. Можно подумать, что Марисса дерпятит произведение Боттичелли или Вермеера. Ах, какое прекрасное явление! шепчет Мари